Глава 43. Сопротивление. Когда Куин вызвался сам, мама не мог не думать, что он что-то задумал. Он знал, что эти двое были друзьями, так почему же он вызвался до провольцом? В некотором смысле вся эта демонстрация должна была показать первогодкам, что они должны подчиняться приказу второкурсников. Каждый год это становилось своего рода традицией в академии. То же самое случилось и с ними. когда они были ещё новичками демонстрация того, что существует сила, намного превосходящая их, и они не должны становиться самоуверенными, чтобы показать им, что впереди их ждёт нечто большее, они должны были понять, что им нужна большая сила, они просто должны были запугивать их. Они не должны были заходить так далеко. Во-первых, они дали Вордану простое предупреждение. Ворден был тем, кто первым начал нападать на второкурсников. Тогда Момо и остальные решили показать им свое место. Они сами разобрались с Ворденом, по крайней мере, так им казалось. Он продолжал не подчиняться их приказам и по-прежнему нападал на более слабых второкурсников. Вот тогда-то они и решили наказать его публично, чтобы таким образом успокоить всех будущих смутьянов и показать, что с ними случится. Квин начала оглядываться на всех второкурсников в комнате. В общей сложности 8 второкурсников стояли у края зала, по 4 с каждой стороны, и вокруг них было около 50 первокурсников. Рядом с Ворданом стояли ещё два студента и по одному с каждой стороны доски. Эти студенты были самыми слабыми из всей группы. Каждый из них имел уровень мощности 2, отображаемый на часах. Несмотря на то, что они были второкурсниками, все не следовали за Момо, что означало, что они были слабее его. Был шанс, что они уже научились использовать духовное оружие, но это было маловероятно. Они только что стали второкурсниками, так что у них было не так уж много шансов чему-то научиться. Однако, настоящая проблема заключалась в Момо и людях, которые были рядом с ним. Момо имел шестой уровень мощности. А двое рядом с ним были на четвёртом уровне. Было маловероятно, что кто-то из первокурсников поможет Куину, и здесь также была самая сильная первокурсница Эрин. У неё был пятый уровень. Неудивительно, что все боялись, хотя первогодок было гораздо больше. Когда Куин держал шар в руке, на экране появилось сообщение: Оружие зверя базового уровня Круглый шар. Вы хотели бы активировать? Сила оружия увеличится на 5%. Процентное соотношение выделялось для него. Это было то же самое число, которое давали его перчатки при использовании. Возможно, Куину не нужно было придумывать, как активировать звериное оружие, как объяснял это Момо. Казалось, что система сделает всё за него. Активация. Чёрный шар начал светиться. Он светился ярче, чем любой из шаров, которые держали другие студенты. Как это возможно? Он смог полностью активировать оружие базового уровня, подумал Момо. Это означает, что его сила увеличилась по меньшей мере на 5%. Если бы у него было оружие более высокого уровня. Интересно, смог бы он сделать то же самое? Разве он не был просто бесполезным первым уровнем? Затем Квин подошёл к месту напротив Вордена. Теперь между ними было добрых 5 метров расстояния. Так зачем нам эти силы? громко сказал Куин. Разве они не для того, чтобы защитить себя, чтобы бороться с теми, кто причиняет вред нашим друзьям и семье? Ворден, услышав слова Куина, начал поднимать голову. У него было такое чувство, что он знал, что Куин собирается сделать. Куин? Нет, не надо. Что ты делаешь? пробормотал Ворд, но его никто не услышал. Я всю свою жизнь терпел побои, и тогда я был слаб. Так что какая мне разница, если я получу сейчас ещё один удар? Затем Квен бросил шар, используя свою силу, так сильно, как только мог. С 16 очками силы и добавляемой 5-процентной мощностью, шар вылетел молниеносно, как только покинул его пальцы. Но вместо того, чтобы попасть в Вордена, Как все подозревали, он угодил прямо в живот студенту, стоявшему рядом с доской. Сила была настолько велика, что ученик был сбит с ног и вырублен одним ударом. 50 очков опыта добавлено. 175 из 400 очков опыта. Какого чёрта вы тут стоите, ребята? Хватайте его, закричал Момо. Коин знал, что он мало что может сделать против всех студентов второго курса. Поэтому он хотел создать как можно больше хаоса. Ученики четвёртого уровня, стоявшие рядом с Момом, начали приближаться к нему. Но вместо того, чтобы Квин побежал к ним, он внезапно побежал к толпе первокурсников. Он, склоняясь, поднял ещё два чёрных шара с пола и направился к более слабым ученикам сбоку, маневрируя между первокурсниками. Затем, оказавшись на расстоянии вытянутой руки, он нашёл свою цель. слабого уровень, который стояли сбоку толпы. Он выбросил ещё два чёрных шара в полную силу, целясь в них. Одному из студентов удалось избежать чёрного шара, но другому не так повезло. Куин попал и накаутировал его. 50 очков опыта добавлено. 225 из 400 очков опыта. Таков был план Куина. Пока уровень Куина поднимался, он получал способность. Он не знал, что получит. Но он очень надеялся, что это поможет ему выиграть бой. Там было достаточно студентов второго курса, чтобы он мог их победить для повышения уровня. Затем он вернулся в толпу, чтобы собрать больше шаров, убедившись, что другие студенты его прикрывают. "Что вы делаете? Каждый, кто сумеет ударить или поймать этого парня, будет освобождён от любого наказания", сказал Момо. Первокурсники начали поглядывать друг на друга. Они вообще не хотели быть вовлечёнными в это дело и не знали, что делать. "Почему мы должны тебя слушать?" сказала Лейла. "Всего лишь секунду назад ты расправился с одним из нас за то, что он задал вопрос. Кто знает, можем ли мы доверять тебе или нет? Если мы не хотим помогать, тогда напади на нас всех". Именно тогда ученики четвёртого уровня, которых преследовали Куина больше не заботились о том, чтобы ранить первокурсников. Эти два человека начали использовать свои способности. Один из них взмахнул рукой, и вместе с этим в толпу направилась большая полоса воды. Но прежде чем она успела добраться до кого-либо из учеников, ледяной шар выстрелил и заморозил водяную атаку, заставив её опасть на землю. Сделавшее это девушка шагнула вперёд и вытащила свой меч. Я не собиралась вмешиваться. "Но вы, ребята, напали на меня первыми", сказала Эрин. "Ха, даже если ты на уровень выше нас, неужели ты действительно думаешь, что сможешь справиться с двумя четвёртыми уровнями?" Как раз в этот момент вылетела стрела, направленная в одного из студентов, но прежде чем она смогла добраться до него, была поднята земляная стена. "Она не одна", сказала Лейла. Честно говоря, поначалу Лейла не собиралась вмешиваться. Если Куинн хотел получить взбучку, то у нее не было никаких причин делать это вместе с ним. Однако, в школе она тоже сталкивалась с жестоким обращением. Лейла понятия не имела, насколько силен Куинн на самом деле, но чувствовала, что у него должно быть был какой-то план, чтобы дать отпор, и теперь это выглядело так, как будто первокурсники все равно пострадают. С Лейлой и Эрин, отвлекающими других высоких уровней, Квин чувствовал, что это был его шанс разобраться с остальными двумя низкими уровнями. Однако всё оказалось не так просто, как он думал. Откуда-то сбоку в него прилетел длинный тонкий предмет. Это было слишком быстро, чтобы Квин успел среагировать, в результате чего его ударили поперёк тела, а так они только пронзили его грудь, но и заставило упасть на пол. 13 из 20 ХП. 7 очков ХП с одной атаки. Что это было, подумал Куин, глядя на то, что ударило его. Навстречу ему шёл Мома. В руке он держал хлыст звериного оружия. "Ты доставила мне столько хлопот", сказал Мома. "Я не знаю, как ты можешь так хорошо активировать звериное оружие, и твои внезапные атаки, похоже, сработали, но ты всегда будешь слабоком первого уровня". Куин даже не успел подняться, как его уже окружили остальные шестеро второкурсников. Ворден, наблюдавший за всем этим с доски, чувствовал себя совершенно бесполезным. Я должен помочь ему. Он пострадает из-за меня. Это всё моя вина, сказал Ворден. Если ты хочешь помочь ему, то позволь мне взять это на себя, раздался голос в голове Вордена. Глава 44. Снятие оков. В актовом зале был один мальчик, который не знал, что делать, и это был Питер. Он был там всё время с самого начала, но решил спрятаться в толпе, чтобы его не выбрали. Когда он увидел, что Куин вышел на сцену, чтобы попытаться помочь Вордену, он почувствовал себя ещё более виноватым. Почему? Причина, по которой Ворден был привязан к доске, заключалась в первую очередь в Питере. На днях, когда второкурсники пришли навестить Питера, они пришли с предложением помочь им заставить Вордена прийти в актовый зал. И тогда второкурсники будут защищать Питера. Конечно, Питер чувствовал, что у него нет выбора. Если бы он тут же отказался от предложения второкурсников, его бы всё равно пытали, пока он не согласится. Так что же толку было сопротивляться, если конечный результат был тем же самым. После того, как они закончили свои боевые занятия, Питер попросил Вордена пойти с ним в актовый зал, чтобы помочь ему продолжить практику. Когда они вошли в комнату, студенты второго курса, включая Мому, прятались, ожидая его. Когда пришло время, они все разом выскочили и набросились на него. Но что удивило Питера, так это то, что в этот момент Ворден повернулся и оттолкнул Питера. "Беги, мне очень жаль. Это моя вина", сказал Ворден. Ворден думал, что второкурсники были нацелены на него из-за того, чем он занимался в своё свободное время. Он сражался с учениками второго курса, когда они были совсем одни, пытаясь ослабить банду Мома от одного за другим. Не зная, что делать, Питер выбежал из зала, но вскоре вернулся вместе со всеми остальными. Потом, когда он увидел, что Куин такой же слабый, как и он сам, сдерживает второкурсников, Питер почувствовал такую сильную боль в сердце. Он их предал, но Питер собирался всё исправить, пока никто не смотрел. И когда всё внимание было сосредоточено на драках, Питер сумел покинуть актовый зал. Тем временем в центре актового зала Эрин и Лейла были заняты двумя четырёхуровневыми студентами. Первокурсники были распределены так, чтобы не пострадать в перекрёстном огне, но в то же время ничего не делая, чтобы помочь. Было неясно, кто победит, и они чувствовали, что если они присоединятся к неправильной стороне, Это только ухудшит их положение. Эй, ты не против, если мы поменяемся местами? сказал один из студентов второго курса. Мои способности слабы против неё. Хм, я вижу, тебе нужен пользователь второго уровня, а? ответил другой студент. Да ладно, просто прикончи её побыстрее. С этими словами два студента бросились в атаку. Пользователь вводных способностей пошёл клейль, а пользователь земли Кэрен. Когда пользователь Земли подошёл ближе, он топнул по земле, и перед ним появился шипастый земляной холм, направленный прямо к Эрин. Но Эрин оставалась спокойной. Когда шип приблизился к ней, она взмахнула мечом и одним ударом разрубила шип пополам, заставив его опасть на землю. "Что за чёрт? Это звериное оружие, если оно пробило мою земляную способность, является ли оно звериным оружием продвинутого уровня?" подумал пользователь земли. Однако у него не было много времени, чтобы подумать. Другой рукой Эринд сформировал ледяное копьё и бросил его в своего противника. Пользователь земли поднял руки, создавая стену земли, блокирующую атаку. Затем он развёл руки в стороны, и в то же самое время стена, которую он создал, раскололась надвое. Но когда вид перед ним был ясен, Эрин нигде не было видно. Внезапно он почувствовал, что его ноги начинают мёрзнуть. Когда он посмотрел вниз, то заметил, что они начали покрываться льдом. Для пользователя земли 4-го уровня, второго курса, ты невероятно слаб. Прежде чем мальчик успел отреагировать, Эрин ударила его по затылку рукоятью своего меча. Затем, когда он упал на землю, она заморозила его руки, убедившись, что он останется на земле. Как же ей удалось так легко победить? сказали наблюдавшие за ней первокурсники. Да, разве силы не должны совпадать между пользователем 4 и 5 уровня, ведь он еще был студентом 2 курса? Может быть, они не так сильны, как мы думали? Обычно борьба с пользователями 4 и 5 уровня была бы на равных, особенно учитывая, что другой студент был на 2 курсе. Но между этими двумя бойцами была большая разница. И это называлось «боевым IQ». Независимо от того, насколько сильны были чьи-то способности или насколько мощный удар они наносили, ещё они должны были знать, как использовать свои способности и когда. Это можно было бы улучшить с опытом. Или некоторые люди были просто от природы одарёнными. Эрин всегда относилась к категории одарённых. Хотя Эрин быстро закончила свой бой, то же самое нельзя было сказать о Лейле. Её атаки были практически бесполезны, как у лушницы. Её навыки лучше всего использовались, когда она неожиданно атаковала своего противника, и когда между ними была дистанция. Здесь у неё не было ни того, ни другого. Каждая её атака встречала стену воды, которая останавливала её стрелы на полпути, и наконец, она уставала. Студент второго курса выбросил вперёд кулак, и в её сторону полетел шар с водой. Он ударил её прямо в живот, и она отлетела назад, в передней части зала, рядом с Ворденом. Пользователь воды начал бежать за ней, планируя прикончить её. Лейла, видя это, попыталась встать, но ей было больно. "Эй, ты, освободи меня. Я с ней справлюсь". "Что?" спросила Лейла, подняв глаза и заметив, что с ней общается Ворден. "Давай быстрее. У нас не так много времени, чтобы ты добралась до моей ноги". Лейла на мгновение заколебалась. Она всё ещё помнила, что произошло, когда они вдвоём были в комнате. У неё всё ещё было странное чувство в животе, говорящее ей, что Ворден был плохим человеком. Но сейчас это был единственный человек, на которого она могла положиться. Она подползла к Вордену и коснулась его ноги, как он просил. Затем кандалы, которыми были скованы руки и ноги Вордена, задрожали. "Ну же, помоги мне." крикнул ей Ворден. Ворден использовал способность Лейлы телекинез, но он был недостаточно сильным, чтобы вырваться из оков. Затем Лейла подняла руку, и когда они вдвоём работали вместе, кандалы наконец были сняты, и Ворден был свободен. Он начал вращать запястьем, как будто привыкая к своему телу. Он стряхнул своими конечностями и начал прыгать вверх-вниз. Наконец-то я освобождён. Я уже заждался. Поскольку пользователь воды продолжал бежать, теперь, когда Вордан был свободен, он был более осторожен. Последний раз, когда они дрались с ним в актовом зале, он помнил, что у Вордана были земные силы. В то время последним человеком, к которому он прикасался, был Питер. Затем Вордан истерически расхохотался и бросился к пользователю воды. Это было неожиданное движение. Пользователь воды запаниковал и выбросил две линии водяных хлопастей. Они были такими же острыми, как удар обычного клинка. Когда клинки приблизились к нему, в последнюю секунду Вордон сумел как-то странно изогнуться, избегая оба клинка. Затем он поднял один из черных шаров с земли, используя свой телекинез и бросил его. Тем не менее, атака была легко заблокирована пользователем воды, образуя водяную стену, останавливающую шар, но затем треск. Что-то почувствовалось сзади в его ноге, и в то же самое время раздался хруст. Мальчик тут же упал на одно колено. Когда он смотрел на стоящего перед ним Вордена, то видел только его руки, протянутые вперед. Затем его тело снова пронзило острая боль, на этот раз в другой ноге. Не ожидая того, что Ворден нападет на него сзади, притянув к себе черные шары, пользователь воды был полностью сосредоточен на атаке спереди. Он не думал о нападении сзади. Кроме того, для него стало неожиданностью, что Ворден не был пользователем земли, как он думал. Затем Ворден поднял ещё два чёрных шара и опустил руки вниз. В то же самое время шары понеслись с сумасшедшей скоростью, ударяя ученика в предплечье и ломая их одновременно. Студент закричал от боли, и с искалеченной рукой он больше не мог пользоваться своими врождёнными способностями, как раньше. Наконец-то я, Ратон, вернулся. Глава 45. Смотреть в будущее. Студенты второго курса полностью окружили Квина. Когда он сделал шаг вперёд, чтобы попытаться вырваться из окружения, на него обрушился удар ветра. Он сумел поднять руки, чтобы блокировать атаку, но в то же время ещё один удар пришёлся ему в спину. 12 из 20 ХП. Атаки из разных способностей продолжались, но большинство из атак были слабыми элементальными способностями, такими как у пользователей ветра второго уровня и пользователя земли. Однако, когда на него нападали со всех сторон, атаки быстро снимали ХП. Куэн продолжал блокировать удары, идущие спереди, но удары прилетали со всех сторон. 11 из 20 ХП. 10 из 20 ХП. 9 из 20 ХП. из 20 ХП. Это были постоянные атаки. Как только он был ранен до определённой степени, банк крови Квина автоматически активировался и исцелил его. Но даже с банком крови он не мог выбраться оттуда. Но он знал, что это когда-то произойдёт. Во-первых, он никогда не рассчитывал на победу. Игнорируя боль от ударов, и вместо того, чтобы пытаться избежать всех атак, он бросился вперёд к одному из студентов. На этот раз два удара пришлись ему по бокам, оставив на теле две большие царапины. 8 из 20 ХП, 7 из 20 ХП. Но ему было всё равно. Его скорость была быстрой, и используя силу своих ног, он смог продвинуться вперёд и схватить одного из студентов второго курса. Он быстро обошёл студента сзади, схватив его за руку, и в то же время держал один из своих когтей на шее студента используя его как мясной щит. Тарокорстники не решились нападать, боясь, что могут попасть в своего одноклассника. Куин продолжал пялиться вместе со студентом, пока не упёрся спиной в стену. Мы оба знаем, что ты не причинишь ему вреда, Куин сказал Мому. Если ты пойдёшь дальше и убьёшь его, то у тебя будут проблемы. А если попробуешь сбежать, мы набросимся на тебя и заставим умолять о смерти. Вinu было неприятно признавать это, но мама был прав. Он не мог убить студента и в то же время, как только он повернётся к ним спиной, они убьют его. Так что у Крина оставалось только одно решение. Он опустил свою кактестовую руку, но затем начал душить студента, обхватив его рукой за шею. Он использовал свою силу и толкнул его вперёд. В конце концов, студент потерял сознание. 50 очков опыта добавлено. 275 из 400 очков опыта. Нет смысла тратить впустую хороший опыт, сказал Квин. Как только ученик упал на пол, остальные напали быстро и яростно. Квин смог блокировать большинство из их ударов, когда его спина была прижата к стене. Он начал уклоняться от многих ударов, что заставило его вспомнить об испытательном центре. Ситуация, в которую он оказался, была похожа на тест ловкости. Когда на него обрушились голографические ШП, однако эти атаки были более мощными и более многочисленными. В конце концов, Коин пропустил удар. 6 из 20 ХП. Внезапно атаки прекратились, и Момо выступил вперёд с хлыстом в руке. Увидев хлыст, Коин вспомнил, что одна единственная атака в прошлый раз сбила его ХП на 7 пунктов. Если бы он получил ещё одну атаку от него прямо сейчас, то ХП было бы сбито до нуля. Квин всё ещё не знал, что произойдёт, когда его ХП достигнет нуля. Но сейчас было не время выяснять это. У него не было выбора. Он должен был использовать банк крови, чтобы исцелить себя. Даже если другие увидят, как он использует это, это же не покажет, что он вампир, но они просто подумают, что это какая-то способность к самоисцелению. Проблема была в том, Что Куин уже проявил ненормальную силу, если бы он сейчас проявил ненормальное исцеление, всё бы не сложилось. Студент не может обладать двумя способностями, кроме редких случаев, а это означает, что Куину будут задавать много вопросов. Как раз когда Куин решил, что делать дальше, мама что-то почувствовал и в последнюю секунду повернул голову. В этот момент чёрный шар пролетел мимо его головы. Затем чёрный шар остановился в воздухе и внезапно начал двигаться обратно к Момо. Момо хлестнул кнутом по шару, разрезав его пополам. Когда он обернулся, то увидел стоящего там Вордена. А когда он посмотрел, что случилось с остальными второкурсниками, то увидел, что некоторые из них уже были вырублены. А те, кто не были вырублены, сражались с Лейлой и Эрин. «Так ты уже свободен?» «Эх», — сказал Момо. «Разве ты не помнишь, «Что случилось с тобой в прошлый раз, когда мы повздорили?» Усмехнулся Момо. «В прошлый раз ты сражался с этим слабаком, а теперь сражаешься со мной», сказал Ратан. «Я не такой хороший, как Ворден». Ратан поднял обе руки, и вместе с ним поднялись еще два черных шара с земли. Ратан взмахнул руками, и черные шары последовали по тому же пути. У Ратана не было необходимости использовать свои руки, когда он использовал свою способность к телекинезу. Но это позволяло ему лучше сосредоточиться. Делая это, он двигал шары с большей скоростью и точностью. В конце концов, он не может использовать его так же хорошо, как Лео, которая обладала этой способностью большую часть своей жизни. Шары двигались как его руки, нанося удары в разных направлениях. Однако Муомо просто делал шаг вперед, двигался назад или слегка поворачивался. избегая каждый из шаров. Затем ему это надоело, и он схватил один из шаров в воздухе, который направился прямо к его лицу. "Похоже, ты действительно не помнишь, что случилось в прошлый раз". Момо крепко сжал кулак, уничтожив чёрный шар. Затем он взмахнул хлыстом, уничтожая другие, даже не глядя, где они находятся. Квин хотел помочь ему, когда Момо повернулся к нему спиной, он попытался нанести удар. Но не успел сделать и шага, как хлыст вылетел и приземлился прямо перед ним. Даже не думая об этом, сказал Момо. Прежде чем Квин успел сделать хоть один шаг, Момо уже начал действовать. Затем Квин снова стал ждать подходящего момента, и когда он решил, что время настало, он снова попытался двинуться вперёд. Но произошло то же самое. Момо взмахнулся хлыстом прежде, чем Квин успел пошевелиться. Этого не может быть. Куин подумал, что до сих пор мама не показывал ничего противоречащего его способности, но сейчас и то, как он вёл себя раньше, казалось было частью его способностей. У Куина было две догадки: либо он обладал каким-то умением читать мысли, либо способностью видеть будущее. Если это так, то предстоящая битва будет очень трудной. Глава 46. Разница между ними Догадка Куина насчёт Мома была почти верна. Мома мог заглядывать в будущее на 2 секунды, хотя это было не так ясно, как могли бы подумать другие. Его способность была активирована через глаза. Когда он включал свою способность, появлялся новый тип видения. Куда бы Мома ни посмотрел, всюду виднелись очертания того, что человек или предмет собирался сделать. Когда Мома повернулся к нему спиной, Чёрный шар уже приближался. Он слегка ощутил, как очертания шара коснулись его, что позволило ему вовремя повернуть голову. Всего за 2 секунды до того, как Квин начал двигаться, Момо уже видел его контур, где и что Квин собирается делать. Это была очень сильная способность, и Момо потребовались годы, чтобы освоиться с ней. Просто потому, что можно было видеть будущее, это не помогало ни в каких других аспектах. сила, момо, скорость и время реакции, всё это. Он должен был тренировать Са, несмотря на то, что способность Момо была редкой и почти недоступной на рынке. Немногие люди выбрали её по этим причинам. Но Квин был не единственным, кто догадался о способностях Момо. Ратан тоже догадался. Какая разница, если ты знаешь, что я собираюсь сделать, сказал Ратан. Всё, что мне нужно, «Это сделать то, что ты не сможешь заблокировать!» Когда Ратан побежал к нему навстречу. Момо взмахнул хлыстом, а Ратан протянул руку, чтобы замедлить удар своим телекинезом. И хлыст замедлился достаточно, чтобы он мог перепрыгнуть через него. Затем в его другой руке что-то начало формироваться. Казалось, что его руку начала окружать вода. Один взмах, и за ним последовало водяное лезвие. Момо быстро отошел в сторону и, избегая этого удара, но вскоре последовал шквал ударов водяных лезвий. Затем в то же самое время сзади поднялись ещё два чёрных шара и направились прямо на него. Момо видел, как чёрные шары приближаются к нему и понимал, что ему ничего не остаётся, как принять удар. Он решил избегать ударов водяных лезвий, более мощных из атак, и двигался так, чтобы шары попадали ему в спину. После удара чёрными шарами Момо отошёл от Ратана, увеличивая расстояние между ними. "Должен признаться, я не ожидал, что ты сможешь использовать две способности. Ты не делал ничего подобного в прошлый раз. Похоже, ты всё-таки прятал козырную карту", сказал Момо. "Но в прошлый раз ты был не единственным, кто сдерживался. В то время как в правой руке он держал хлыст, что-то начало формироваться в его левой руке. Сначала это выглядело просто как кочка лёгких частиц, образующих что-то, но затем, в конце концов, появился ещё один хлыст. Только это ощущалось и выглядело по-другому, как будто он был почти живым. Просто держа его неподвижно, хлыст будет непрерывно двигаться, как змея. Давай я покажу тебе разницу между второкурсниками и первокурсниками, сказал мома. даже несмотря на то, что Эрен сейчас была занята борьбой с другими студентами второго курса, она не могла не чувствовать странную силу в зале. Значит, у него всё-таки есть духовное оружие. Хотя расстояние между Момо и остальными было очень большое, Лэйли удалось сделать перерыв и уйти от других второкурсников. Честно говоря, Эрен прекрасно справлялась с ними сама, и от Лэйли было мало толку. Она быстро подошла к Уину и видела, что он тяжело ранен. Было дело не столько в том, что он не мог пошевелиться, сколько в том, что он был вне боя, по крайней мере, сейчас. "Тебе нужно немного крови", прошептала Лейла. "А «Да нет, я в порядке. Мне ничего не грозит. Не беспокойся об этом. Я просто не хочу ничего использовать перед всеми этими людьми". "Я понимаю", сказала Лейла и посмотрела на Вордена. "Твой друг Мне неприятно это признавать, но он очень силён. Да. После того, как Куин посмотрел на Вордена и увидел, как он сражается, так искусно, как будто он делал это сотни раз, и он даже использовал две способности без особых усилий. Куин быстро понял, что он мало что знает о Вордене и что у него, вероятно, есть свои собственные секреты, которые он скрывает от всех. Но опять же, вместо того, чтобы бежать, когда его освободили, Он решил прийти на помощь. Хотя сейчас Квин был недостаточно силён, чтобы помочь ему, но в будущем он отплатит ему тем же. Теперь, когда у Момо было оружие души, уверенность в нём росла. Он взмахнул своим духовным хлыстом, и тот начал двигаться с молниеносной скоростью. В ответ Ратан одной рукой создал стену воды, а другой начал замедлять движение хвоста, но способность к телекинезу была бесполезна. и, похоже, ничего не могла сделать, чтобы замедлить движение хлыста. Затем, когда хлыст достиг стены воды, он внезапно вырос в длину и обвился вокруг руки Ратена. Момо рванул вперед, повалив Ратена на землю, а затем взмахнул другим хлыстом, хлестнув его по спине. Ратен попытался перекатиться, чтобы избежать ударов плетью, но казалось, что плеть следует за ним, предсказывая, куда он покатится. Ратена несколько раз ударили плетью, И теперь его спина была залита кровью. Затем другой рукой Ратенс сформировал маленький водяной клинок. Он знал, что хлыст будет слишком силён, чтобы его можно было разрезать, поэтому вместо этого он взялся за свою собственную руку и сложнейшим образом отсёк её от собственного тела. Хлыст больше не был прикреплён к его телу, и в то же время его рука тоже была отрезана. Хотя в отличие от того, что можно было бы ожидать, что кровь будет прылитьа повсюду, Ратан использовал абсурдное количество энергии, концентрируясь, чтобы остановить кровотечение из раны с помощью телекинеза, и он, честно говоря, не знал, как долго ещё сможет продержаться в том же духе. Чёрт бы тебя побрал, закричал Ратан. Если бы только это тело не было так сильно ранено. Теперь, когда ты показал свой козырь, ты действительно думаешь, что Оружие души достаточно сильно, чтобы победить нас? Но подумай ещё раз. «Малыш, теперь твоя очередь. Пришло время устроить этому человеку ад». Как раз в этот момент двери в актовый зал распахнулись настежь. И вошла высокая седовласая женщина, а за ней стоял Питер. «Я приказываю всем немедленно остановиться», – сказала она. «Если кто-то не подчинится этому приказу, приготовьтесь к наказанию». Глава сорок седьмая. Руководитель второго курса. У женщины, стоявшей рядом с Питером, были длинные серебристые волосы, доходившие до пояса. На голове у неё был берет, а сбоку верный меч рапира, зазубренный и похожий на длинную звериную кость. От неё исходила странная аура. Она выглядела как старшая сестра, которой можно доверять, чтобы она вытащила тебя из беды, когда это тебе нужно. Как только она вошла в зал, в тот же момент все замерли. Кроме одного студента, второкурсник, который был слишком возбуждён в этот момент, он наконец-то видел, как Эрин потеряла бдительность. Он бросился вперёд и был готов атаковать. Но не прошло и секунды, как вошедшая в комнату учительница оказалась рядом с учеником, и через несколько мгновений он рухнул на пол с окровавленной ногой. Как она это сделала? Эй, посмотри на его лодыжку. Как ты думаешь, она это сделала? Когда Момо посмотрел на неё, он тут же убрал своё духовное оружие. Момо знал многих преподавателей и высокопоставленных людей в академии. В конце концов, он пробыл здесь уже год. И с человеком, вошедшим в зал, шутки были плохи. Когда она сказала что-то, кто не послушает её, будет наказан, она имела в виду именно это. Женщину звали Фейдалум. Она была сержантом в академии. и в основном отвечала за подготовку отряда. Кто угодно, но только не она, сказал Момо. Мало того, что её способность была суперскоростью, это был худший для Момо противник, независимо от того, как далеко он мог видеть будущее, её скорость была просто напросто быстрее его реакции. Не то, чтобы он собирался пойти против неё. Он уже совершил эту ошибку в прошлом году, когда Фрей была всего лишь рядовым в академии. Те из вас, кто ранен, немедленно идут к врачу, а остальные направляются в общежитие и остаются там, пока вас не вызовут. «Вы меня поняли?» – сказала Фэй. Большинство первокурсников замолчали. Они понятия не имели, кто она такая и что сейчас происходит. А потом, не получив ответа, Фэй снова обнажила свою рапиру и, увидев это, студенты немедленно ответили «Да, мисс». Ворден отправился в больницу, держа в руке свою руку. Студенты второго курса отправились лечиться в свою отдельную часть здания, которая находилась где-то рядом. В то время из первокурсников никто по-настоящему не пострадал, кроме Вордена и Квина. На этот раз у Квина не было другого выбора, кроме как отправиться в кабинет доктора. Его одежда была вся в крови, и он потерял много крови. Но как только он вышел из боя более чем на 10 минут, его тело начало исцеляться само по себе. После успешного прикрепления руки Вордена обратно к его телу, Хейла, школьный врач, поднялась наверх, чтобы проверить Куина. Когда она попросила его снять рубашку, чтобы она могла непосредственно залечить его раны, то она заметила, что раны уже зажили. Что это такое? Для такого количества крови раны должны быть намного больше. Квин нервно рассмеялся. "Да, у моего друга есть целительные способности, и он сумел немного исцелить меня прежде, чем я попал сюда. О, ещё один целитель?" удивлённо спросила Хейли. "Ну, что ж, если о тебе представиться такая возможность, пошли его сюда. Его способность весьма хороша, и похоже, что он проделал великолепную работу. Мне бы не помешала помощь, и я бы очень хотела иметь своего собственного ученика." Конечно, ответил Квин. Затем Хейли приступила к полному исцелению остальных ран Квина. После того, как она закончила, на нём не было ни одной отметины. Во время собственного процесса исцеления Квина его тело израсходовало довольно много энергии, и снова появилось сообщение о том, что он голоден. Банк крови 90 и 100. После того, как он выпил немного крови из своего банка крови, Он больше не чувствовал голода, и не должен был беспокоиться о том, что он проголодается по крайней мере ещё 2 дня. Как только Квин и Ворден вернулись в свои комнаты, им было приказано не выходить, пока их не известят. Время от времени рядовой выкрикивал имя какого-нибудь студента, и его отводили куда-то на допрос. В своей комнате находились Ворден, Питер и Квин. Спасибо, что позвал сержанта. «Иначе мы с Куином давно бы уже померли». «Нет проблем», – ответил Питер, все еще чувствуя себя плохо из-за всего этого. Хотя он поступил правильно, позвав Фэй, он все еще чувствовал себя виноватым из-за того, что обманом заставил Вордена пойти в зал. «А что будет с второкурсниками?» – спросил Куин. «Хм, я не совсем уверен», – ответил Ворден. «Если бы это было один на один...» то я почти уверен, что школа проигнорировала все это. Но на этот раз было много студентов, вовлеченных в это. Скорее всего, они будут искать одного человека, чтобы возложить вину на него. Тем временем, внутри одной из допросных комнат, напротив второкурсника Момо, сидел крупный, мускулистый мужчина с предплечьями размером с бедро. А на плече у него было генеральское звание. Его звали Герцог Кинг. и он был главой студентов второго курса. Из всех людей только Фэй могла остановить нас. "Ожалолся Момо. Я сделал так, как вы просили, и теперь могу заплатить за это. Расслабься, ничего не будет, я тебе это обещаю. Вы всего лишь студенты", ответил Герцог. "А такие вещи случаются, и я за вас ручаюсь. Правда? Значит, тогда всё это не свалят на меня?" спросил Момо. Когда Герцк встал, подошёл к Моме сзади и прошептал ему на ухо: "Конечно, до тех пор, пока никто не узнает о нашем маленьком секрете", сказал Герцк с улыбкой. Глава 48. Руководители академии. Все студенты, участвовавшие в инциденте, были опрошены, и это, конечно, включало Куйна и Вордена. Тем не менее, им не задавали много вопросов, как они думали. их просто попросили рассказать о тех событиях, которые произошли. Судя по тому, что человека опросивший их не был удивлён тем, что они сказали, казалось, что они уже узнали всё, что им нужно от других студентов и просто делали это как формальность. Наступил следующий день, и это были выходные для студентов. Так же, как и все остальные школьники, они не обязаны были посещать занятия и могли свободно передвигаться по городу. Как им заблагорассудится. Хотя комендантский час всё ещё не был отменён, поэтому они должны были вернуться в свои комнаты в общежитии до 10:00 вечера, и им не разрешалось покидать город. Однако для руководителей школы день не был таким спокойным, как для студентов. Внутри академии на верхнем этаже руководители академии собрались в довольно большом зале для совещаний. В центре комнаты стоял большой стол Стол был разделён на две разные секции. Во главе стола было всего четыре места. Одно из кресел было немного больше других. В этом месте должен был сидеть глава академии. В настоящее время это место оставалось пустым. На других местах, обычно рядом с капитаном, сидели три генерала школы. Там был глава второкурсников с его большими руками и мускулистым телосложением. Тогда глава первокурсников Натан который выглядел полной противоположностью Дюку, был небольшого роста и носил очки. Он всегда был небрежен в одежде, поважному случаю, что раздражало Дюка. Эти двое не очень ладили друг с другом. Наконец, был третий генерал, который был начальником штаба, а также остальных рядовых и преподавателей академии. Сейчас его место тоже было пусто. Оба генерала сидели на своих местах, ожидая прибытия остальных. и, как обычно, между ними царило молчание. Наконец, двери открылись, и в зал вошли восемь человек, все в военной форме. И на каждом из них было изображено звание сержанта. Среди этих восьми сержантов были Лео, учитель по звериному оружию, Фей, начальница отделения, и Хейли, школьный врач. Восемь сержантов сидели на своих местах напротив генералов. И, наконец, настало время для начала совещания. Первым встала и заговорила Фэй. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить, что делать со студентами второго курса, которые были вовлечены в дело, связанные в первую очередь со студентом первого курса, известным как Ворден Блейд, и студентами, которые являются частью класса Делла и класса Лео по звериному оружию». Затем Фэй нажала маленькую кнопку на пульте управления, которая держала в руке. Перед генералами и другими сержантами Фэй, показался голографический отчёт Я полагаю, что вы все читали отчёт, но это здесь только для вашей справки. Я хотел бы спросить ваше мнение о том, как эти студенты должны быть наказаны. Генерал Дюк. Наказание? Я не вижу причин для наказания этих студентов, сказал Дюк. Если вы посмотрите на отчёт, то видите, что Ворден был первым, кто напал на остальных. Они просто мстили. Такие вещи случаются постоянно. Но тогда зачем собирать остальных первокурсников? неожиданно добавил Натан. Мне кажется, что в это дело были вовлечены и другие студенты. Я согласен, что студенты всё время дерутся, и мы намеренно ничего не делаем, чтобы остановить это. Но это казалось немного чрезчур, не так ли? Прекрасно. Дальнейшие ограничения будут наложены на второкурсников и первокурсников. Они будут встречаться только в случае необходимости. «Я буду отвечать за выдачу наказаний студентов второго курса». «Вы не против, Натан?» Натан просто пожал плечами, как будто ему вообще было все равно. Он привел свои доводы только для того, чтобы досадить Дюку. «Я призываю остальных сержантов принять дополнительные меры предосторожности», сказала Фэй. «Совсем недавно у нас в школе умер один ученик. В отличие от Брэндона, Ворден – настоящий оригинал». Если бы его семья была вовлечена в это дело, это было бы плохо для Академии. Грязная мразь, пробормотал Дюк себе под нос. У военных не было хорошего впечатления об оригиналах. Когда началась война, именно они рисковали своей жизнью, чтобы спасти людей планеты. Только когда стало ясно, что люди действительно проиграют войну, оригиналы выступили вперёд и поделились своей силой со всеми, и даже не все из них сделали это. Затем Хейли встала. "Я хотела бы поговорить о деле, связанном с двумя студентами. С странными ранами на их телах. Были ли какие-нибудь сообщения о звере, сбежавшем из одного из порталов?" "Ваш отец, которого сейчас нет, сообщил, что ничего подобного не было. Даже с помощью радара мы не смогли ничего отследить", ответил Дюк. "Если это был не зверь, то что же тогда вызвало эти раны?" подумала Хейли, снова усаживаясь на своё место. Как идёт подготовка к походу в портал для первокурсников? спросил Лео. Да, всё уже было подготовлено, сказал Натан. Для студентов был выбран зелёный портал, и база подготовилась к их прибытию. На следующей неделе всё должно пройти гладко. Вы знаете, на какой планете будет проходить экспедиция? спросил Лео. Тогда я смогу лучше подготовить своих учеников. Лучше всего Попросить ваших студентов взять с собой немного солнцезащитного крема и солнцезащитные очки, когда они прибудут на планету Каладия, ответил Натан. Планета Каладия планета, которая была в основном покрыта пустыней и содержала животных низкого уровня. Его дневные циклы также сильно отличались от земных. Вместо 24-часового цикла дня и ночи, который был на Земле, Коладе содержал 72-часовой цикл. Это было великолепное место для тех, кто любил солнечный свет и тепло.